Глава 75. Ирина. Виктор заехал за Ириной около пяти часов вечера. Бывший муж показался ей каким-то довольным, будто случилось что-то хорошее. Но на осторожный вопрос не ответил, отмахнулся и сказал, что все по-прежнему. И начал рассказывать про то, как дела в его клинике, да так забавно, что через несколько минут Ирина забыла о собственных тревогах, и всю дорогу к дому детского творчества хихикала и фыркала в кулак. Да, чего у Вити всегда было не отнять, так это умение рассказывать. Именно устно. В письменной форме у него ничего толкового не получалось. В отличие от Ирины. У нее как раз все было наоборот. В жизни молчунья, а на бумаге тот еще оратор. Всегда могла найти нужные слова, описать любую ситуацию, объяснить позицию любого героя, даже если сама была с ней не согласна. Точнее, почти всегда. С последней историей вот что-то не клеилось. Ирина покосилась на Виктора и поджала губы. Да, бывший муж точно мог бы помочь ей разобраться во всем, о чем она хотела написать. Но Ирине хотела сделать это самой, так, как она привыкла, не спрашивая ни у кого, тем более у Вити, как, зачем и почему. Была бы еще тема другая но на эту тему точно не следовало заводить разговоры. «А ты всегда писала книги?» Поинтересовался вдруг Виктор, когда они уже почти подъехали к цели. «Или... после развода начала?» «Я помню, что ты фантазировала, были какие-то идеи, но не помню, чтобы эти идеи превращались в целые истории, как сейчас». «А они не превращались?» усмехнулась Ирина, вспомнив, как пришла к писательству. «Времени не хватало». Хотя нет, вру. Время можно было найти. Особенно, когда близнецы уже подросли. Мне не хватало смелости и желания учиться. Понимаешь, книга — это большой труд. Большой и долгий. И для того, чтобы научиться писать так, как тебе хочется, и чтобы самому нравилось, нужно написать не одну историю и пройти длинный путь. Путь поисков, раздражение на собственный текст, отчаяние перед тем, что в голове было одно, а в итоге выходит другое. Это похоже на любую другую профессию, Витя. Когда прежде, чем у тебя хоть что-то получается, ты долго учишься и шлифуешь мастерство. Вот и я. Пока была замужем за тобой, периодически пыталась писать разные истории, но ничего толком не выходило. Они рассыпались, как аппликация без клея. По отдельности сцены были неплохие. Герои интересные, идеи оригинальные. Не во всем, но хотя бы в чем-то. Однако в целом получалась какая-то солянка. Я раздражалась и забрасывала. Тебе даже не говорила, зачем тебе мое баловство? Так я тогда думала». «В то время я действительно не оценил бы подобную откровенность», кивнул Виктор, и Ирина замерла. «Удивительно, ей по идее должно быть сейчас неприятно. Но нет, все было наоборот. И она ощущала благодарность за то, что бывший муж не врет, не пытается казаться лучше, не оправдывается и говорит как есть». Ты же помнишь, как пренебрежительно я всегда относился к твоим попыткам выйти на работу. Мне казалось, что это как-то мелко, что ли. Я не осознавал до конца, что это нужно тебе не для денег или престижа. Вроде бы понимал, что ты хочешь переключиться, и в то же время раздражался, что ты растрачиваешь себя на подобную ерунду. Зачем, если деньги у нас есть? И если бы ты мне рассказала про свои попытки написать книгу, я бы только отмахнулся, посчитал бы это ерундой. «А сейчас не считаешь?» — фыркнула Ирина. Она чувствовала себя в эту секунду так, будто, погуляв какое-то время по холоду, получила в ладони кружку горячего и ароматного кофе. Кофе, который она вот уже 12 лет как совсем не пила. «Учитывая тот факт, что я сам стал много читать, в том числе любовные романы», — улыбнулся Виктор, «мягко так, с лукавством, словно где-то в глубине души смеялся над собой». Нет, разумеется. Кроме того, Ириш, то, что волнует твоего близкого человека, просто не может быть ерундой. Неважно, что это. Сюжеты ненаписанных книг, коллекционирование фарфоровых бегемотиков или чемпионат мира по футболу. Нельзя относиться к тому, что дорого родному человеку, как к ерунде. Бывший муж говорил спокойно и размеренно, и чувствовалось, что он действительно много думал обо всем этом. И не красовался сейчас. Просто высказывал собственное мнение. выстраданное и осознанная на горьком опыте их разрушенной семьи. «Приехали!» — нарочито бодрым голосом произнес Виктор, останавливая машину. Прежде чем Ирина успела спросить, отчего он все-таки не женился вторично, она хотела, на самом деле хотела услышать его ответ. «Вылезаем!» Наташа и остальное ее семейство уже внутри. Ирина кивнула и расстегнула ремень, И пока она возилась, Виктор успел выпрыгнуть из машины, подойти с другой стороны и, открыв дверь, помочь Ирине с ремнем, а затем, аккуратно подхватив ее ладонями под бедра, вытащить наружу и поставить на расчищенную пешеходную дорожку. «Чтобы и сапоги не испортились», — объяснил Виктор, тут же отстраняясь. Но в глаза заглянул, пытливо и смущающе. «Подумал, вдруг тут соль, а ты в замше». Объяснение было абсолютно нелепое но Ирина не стала его комментировать. Потому что это все было приятно. Просто приятно. И тепло. Даже без всяких задних мыслей о том, что будет дальше и зачем это нужно им обоим. Не задавать вопросы самой себе, иногда это все-таки бывает полезно.